Глава двадцать четвертая. — А-а-а! — опустилась я на колени возле кушетки в медицинском блоке межзвездного транспортного корабля. Почти три месяца минуло подозрительно быстро, да сорферы долететь мы не успели. — Крепитесь, леди, схватки еще только набирают силу. — Они уже три часа набирают! — выпалила я, переводя дух во время отката. — А вы думали рожать легко? — усмехнулась и Тарка. — Мне очень повезло, что акушеркой на таком огромном корабле оказалась именно оборотница. Сейчас я сделаю вам уколчик, а между схватками вы будете спать. По 5 минут. Сначала по 5, потом промежуток будет сокращаться. Боги, так и вышло. Я то засыпала, то просыпалась от нестерпимой боли. Чтобы легче переносить этот процесс, акушерка и медик разрешили мне занять наиболее удобную позу: стоя на коленях и опираясь локтями на кушетку. Так и правда стало намного легче. Мне настоятельно рекомендовали ровно дышать и не задерживать дыхание. Но вот хоть убейте, как я не старалась, а все равно орала и не могла с этим справиться в самый пик боли. Засыпала, опираясь лбом на кушетку, стоя перед ней на коленях. Потом пошли потуги, меня подняли и велели походить, мол, быстрее процесс раскрытия пойдет. Что было потом, помню, смутно. Кресло, указания медиков, дыши и тушься. И после 15 минут упорных мучений с борьбой за жизнь свою и своих малышей я услышала первый детский крик. «Девочка!» – воскликнула довольная кушерка. И было в ее голосе столько нежности и радости, будто сама только что родила. «Я впервые держу новорожденную чародейку за весь мой немалый стаж». Малышку у нее забрали, а я вздохнула с облегчением. «Чего расслабилась?» – тут же воскликнула она. «У тебя там сын еще наружу просится, соберись!» Еще через шесть минут на свет появился сынок и завопил так, что прикорнувшая было в руках медика сестра, тут же его поддержала. Обоих малышей помогли приложить к груди. Пока я отдыхала и плакала от счастья, что происходит вокруг и чем занимаются медики дальше, меня мало волновало. Шелли и Алекс, дала я моим детям имена, что мы заранее подобрали для них с Даласом. С этого пустили ко мне под утро. Накормленные малыши тихо спали со мной рядом, каждый в своей функциональной кроватке, а я рядом с ними, лёжа на отведённой мне койке. Проснулась от того, что почувствовала Даласа рядом. Он любовался нашими детьми и сдерживал слёзы. Таким я вижу его впервые. Далас, Фред приложил палец к своим губам, оторвался от созерцания детей и подошёл ко мне, одарив самым нежным поцелуем, на который только был способен. Спасибо, малышка, прошептал он, внимая меня. Спасибо за всё то счастье, что ты мне подарила. Я ведь люблю тебя, не сдержал я улыбки. Говори мне это чаще, напомнил супруг. Через неделю с нами связался Волорд Канкрив, как нам доложили служащие корабля. Сначала мы заволновались, но когда пришли в связной отсек, то нашей обоюдной радости не было предела. "Эви!" воскликнула я восторженно, узнав об роднице на голографическом мониторе. "Здравствуй, мама!" улыбнулся Далас, держа сопящую маленькую Шелли в крепких руках. "Детки мои, как я рада вас слышать и видеть. Где мои внуки? Показывайте скорее!" Боги, как вовремя мы с вами связались. Эвели долго восхищалась малышами и плакала от счастья. Я так рада за вас, мои хорошие. У меня столько новостей, вы не представляете. Она немного сутушилась и обратилась к сыну. Далас, сынок, я надеюсь, к следующей новости ты отнесёшься с пониманием. В общем, через 2 недели после вашего отъезда Воланд вернулся и бросил вызов твоему отцу. К тому времени он уже полностью оправился от предыдущего боя, так что Роджерон ответил на него. «Волард? За что они бились?» «За меня», запнулась она, и Иштор победил. «Поздравляю с новым статусом», хохотнул добродушно Даллас. «Волард – благородный мужчина, я искренне за тебя рад и теперь могу быть спокоен». «Правда?» тут же воспряла духом Эви, как девчонка-пятиклассница. «Ох, а я так переживала!» Дала шокирована моим уходом. Теперь она главная самка в прайде. Получила, что хотела, но не на том блюде, нахмурился Далос. Я оправда рад, что ты теперь далеко от проблем двух прайдов. Вы не поверите, но я у него единственная. Он назвал меня избранной, а отсутствие постоянных женщин объяснял тем, что считал накладным таскать за собой гарем по всей вселенной. Он ухода требует. Но ну, теперь будь готова к тому, что больший остаток жизни проведёшь на космических просторах. И пусть зато я счастлива, как в моих романах. Кстати, Кассиль, обратилась ко мне свекровь. Продиктуй мне свой электронный адрес, я вышлю тебе копии рукописей. Отлично. Спустя ещё пару дней, глядя на свет Цереона, к которому мы приближались всё ближе, я улыбнулась. Дом, мои дети и мой мужчина. Главное, что мы вместе, живы и здоровы. Я снова последую за своим супругом, куда бы он ни направился. На работу или в другую галактику, покорять Критар, к Хагартов обитающих в ней. Отправляясь на Трамптон, я мечтала о счастье, что сейчас грело мне душу. Правильно говорят, что мечтать не вредно. Нужно просто верить и быть благодарной высшим силам, к которым ты обращаешься за помощью. Спасибо тебе, Салун. Спасибо. Прикрыла я глаза благоговейно. Малыш ещё спят, о чём задумалась. подошёл далас со спины, прильнул к огню телом и окутався в свою обворожительной хищной аурой. "Думаю о том, как я счастливо", ответил я ему честно. "Мы вернёмся в мою родовую гнездо, что подарили мне родители на совершеннолетие, и обосновымся в нём. Ну, если только на первое время, пока будем строить внушительный особняк". "Зачем нам особняк?" обернулась я к Сэту ища ответ в тёмных глазах, искрящихся фиолетовым огнём. С тобой будут жить как минимум два чёрных льва, один из которых станет настоящим ураганом, когда подрастёт. Ему нужен будет простор и свой спортивный зал, чтобы было где сбрасывать излишки энергии. Хорошо, улыбнулась я. А совняк так и совняк. Тёплые губы коснулись моего уха, пощекотали дыханием и прошептали: "Скажи мне, что я хочу услышать. Я люблю тебя, мой герой. Люблю тебя, чародейка".